Особенно понравилось Александру Яковлевичу, как живо студенты отреагировали на письмо Бодлера, адресованное Вагнеру от 17 февраля 1860 года. «Я слушал вашу музыку и чувствовал, что знаю ее давно. Это моя музыка. Я узнавал ее, как всякий узнает предметы, которые ему суждено любить». После этих слов Голос у нашего Александра Яковлевича почему-то задрожал и сорвался. Он почти что вскричал: "Ребята, в 1860 году Бодлер был уже Бодлером. И вот после летучего голландца, после Тангейзера, Лоингрина и Тристана покоренный поэт пишет: для моего рассудка это было событие. Только для одного человека во всей Франции." Это было событие, потому что Франция освистала Вагнера, потому что Франция – край, в котором, по уверению самого же Бадлера, в поэзии и живописи разбирались ничуть не лучше, чем в музыке. Сейчас задним числом Александру Яковлевичу, конечно, было немного жалко и Францию, и французов, сильно пострадавших не столько из-за бомбардировки своего же Бадлера, сколько из-за вдохновенного налета самого Александра Яковлевича. Будучи одновременно и предельно требовательным к себе и крайне ранимым человеком, герой наш все перематывал вперед и назад, просматривал свою лекцию о Вагнере, спрашивал себя, имел ли право на тот отрывок или на этот. Иногда выходило, что имел, и тогда Александр Яковлевич Дознер, улыбаясь сам себе, Начинал не без гордости отсчитывать колыхавшихся в сетях рыб. Самой крупной оказалась его недавняя поездка в Германию. Он вспомнил, как хмурым мартовским утром приземлился в аэропорту Шонефель, сонно роняя идеи, как лучше бы ему добраться до настоящей родины Вагнера. Так он называл Лейпциг. Съев в аэропорту порцию нюрнбергских сосисок и запив их роскошным темным пивом, он решил отправиться поездом, чтобы первое, что увидеть, это знаменитый Лейпцигский вокзал, который, если честно, мало нравился ему из-за бросающейся в глаза имперскости на немецкий лад. Но при всем том, было в нем немало от противоречий между мировоззрением и творчеством Вагнера, от его величия и мужественности. Того величия и той мужественности, которых Дознеру так не хватало на родной Красной Пресне в Шпановском дворе на Трехгорке, далёкий 60 -е. Он часами бродил по старому городу, по несколько раз выходя к церкви святого Фомы. Вечером таманерхор в Томас-Кирхе, Гевантхаус ночью долго не мог уснуть, все глядел в окно на щетинистой шпиле ратуши. А потом он отправился искать следы своего кумира в Дрезден и неожиданно влюбился в этот город с его широкой рекой и мостами, покрытыми патины. Расставался с Дрезденом, как расстаются с любимыми женщинами. В Москву вернулся с ощущением, что жизнь летит мимо, Да еще с такой скоростью. Целишься в апрель, а в лучшем случае попадаешь в середину сентября. Сколько раз он подбирался к студентам с простым вопросом. Чувствуют ли они скоротечность отпущенного им времени? Знают ли, как время переходит в срок, в отведенный тебе срок? Но так и не решался его задать. А вот Катя, чувствует ли это Катенька-Верховец? Не чувствует, — образумил себя Александр Яковлевич, клацнув любимой авторучкой по циферблату часов. Безбожно транжирит мое время, мой срок. Он положил самописку в нагрудный карман, поднялся из-за стола, накрытого белой скатертью, но еще без тех дорогостоящих холодных яств, какими обычно подчуют гостей во внедомашних условиях. И пошел к окну, чтобы покурить спокойно, глядя на улицу, на весну. У венгерского посольства мягко остановилась бликующая по покатом боком иномарка. Из нее вышли вальяжный Андрей Андреевич и осанистая Катя Верховец. У Андрея Андреевича была патрицианская, коротко стриженная голова. Переходя дорогу, Катя все что-то объясняла декану, а он не переставал кивать в ответ седой, аристократичной головой. Оба знали себе цену. Глядя на эту пару, Бикар не решился задать вопрос, откуда берутся такие уверенные в себе и в собственной непогрешимости люди. Он чувствовал, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прожить жизнь до конца и остаться ею довольным. А это не так-то просто. Вскоре в зал... Стремительной, подпрыгивающей походкой, будто только что слетела с батута, вошла Катя. Попросила извинения за опоздание, зародышей которого подразумевалось ответное извинение, причем купно, за все на свете. взглянула на стол, быстро смекнув, что если сесть поближе к белой праздничной скатерти, сдача экзамена пройдет несравненно легче. Но Александр Яковлевич предложил занять место рядом с ним у рояля. Катя Верховец достала из сумочки зачетную книжку и положила на инструмент. Посмотрев на Катенькину крепкую грудь и вспомнив красивую голову Андрея Андреевича, господин Бекард решил, что с девушки хватит и малой музыкальной викторины. сыграл несколько тем из Лоингрина. Екатерина Верховец подумала, что «Дознак» играет не так уж плохо для теоретика. Когда он, закончив играть вопросительно, взглянул на нее, она промолчала. Ну хорошо, а что вы скажете на это? Джоснер прищурился, будто через стену в глаза его хлынуло солнце, откинул голову назад, и пальцы, отражаясь в черном лаке Стэн Вэй», потекли по клавиатуре. Он заметил, каким профессионально оценивающим взглядом следила за его руками девушка. Зажатость уступила место артистичности, он играл все вдохновение, и некая невидимая часть его мгновениями раньше волшебно отделившейся от имени Александр, теперь ничем не отягченная парила над широкой рекой и мостами, покрытыми патиной. Это были его музыка, его река и его мосты, и он узнавал их, как всякие узнают предметы, которые суждено любить, потому что в них он находит то, что ищет — себя. Катя-верховец, сохраняя пианистическое превосходство за счет выглядывавших из-под пиджака много претерпевших манжет профессорской рубашки, с облегчением вздохнула, когда он повернулся к ней, опустив свои несколько смущенные руки на колени. Бетховен. Девятая симфония», — сказала Катя в отместку, чего Александр Яковлевич не уловил. Подумайте, Бог с вами. Послушайте гармонию, эти ползущие хроматизмы элипсис. Он еще раз запустил пальцы в Восточную Германию. Катя молчала, мелко улыбаясь. Это был Вагнер, гимн Венере, увертюры к Тангейзеру. Нет, конечно, что-то героическое, бетхоинское, весьма отдаленное присутствие. Как же можно путать такие разные вещи? Катя пожала плечами и чуть приподнялась на носках. «Хорошо, может быть, Вагнер не ваш композитор», сказал он, уставившись на педикюренные пальцы Катиных ног и думая про себя, что и на ногах пальцы у нее тоже низкопородно выстреливают. «Не мой», поддержала профессора Катя. «Тогда кто же любимый композитор Екатерины Верховец?» пианистки по заверению некоторых педагогов, подающие большие надежды. «Малер, Брукнер! Кто? Катя!» «Почему вы на меня кричите? Я? На вас?» В этот самый момент открылась дверь, и вошла Татьяна с ученица Александра Яковича, имя которого он позабыл, а помнил только, что она довольно успешно работает в Театре новой оперы. «Уже можно?» – спросила Татьяна. Сопровождая вопрос той неповторимой улыбкой, какая сопровождает любое «можно» в любом возрасте, но только один раз в году. Сказать «нет, подождите» господину Бекару было неудобно по трем причинам. Во-первых, не хотелось чинить человеку препятствий в день его рождения. Во-вторых, вошли девушки, нагруженные пакетами. В-третьих, вся Академия в той или иной степени зависела от Татьяниного расположения. Тата работала в диспетчерской, в библиотеке, заведовала нотным отделом волшебной флейте, И через нее проходили лучшие в Москве букинистика, лазерные, виниловые и даже граммофонные диски, до которых был так охоч господин Бикар. И, наконец, под взрывную волну ее обаяния В основном попадали мужчины той возрастной категории, в которую уже с десяток лет входил Александр Яковлевич. Что, к слову сказать, совсем не помешало Тате не так давно обзавестись юным любовником. Причем настолько юным, что обстоятельство сие послужило толчком для бурного пересмотра целого ряда, казалось бы, совершенно незыблемых морально-этических норм. в стенах деканата, как раз у той самой возрастной категории. В результате, следуя уже сложившемуся в Академии статусу истинного джентльмена, Александр Якович принял у именинницы два тяжелых пакета и донёс до столов. Вскоре появилась и Танина пассия – щупленький взбаломышный мальчишка с румянцем в 39 градусов на пушистых щеках. Бывшая ученица бикара. А ныне певица новой оперы, стервозности которой позавидовала бы увядающая жена шахского Сираля, называла его то Кирюшей, то Кирилкой, что, естественно, не могло нравиться мальчишке, мечтавшему, если не быть, то, по крайней мере, казаться лет этак на 15 старше. Мальчишка готов был уже взорваться, но Александр Яковлевич на правах старшего разделил всех на две группы, С чего с Кириллом и Катей, оба с горящим румянцем на щеках, оба голодные, судя по взорам на еду, принялся кровать стол, попутно интересуясь судьбой бывшей ученицы. Накрыть стол до прихода гостей не успели. Да и какие то были гости? Практически все свои гнесинские. Кто с цветами, кто с подарками, а кто и просто так. Цветы и подарки Татьяна Архипова тут же складывала на рояль. Подходили к столу, наливали в пластмассовые стаканчики вино и водку, цепляли непослушными гнущимися вилками колбасу, ветчину, красную рыбу и отходили в сторону. Было душно, шумно и немного бестолково. Дознер уже поглядывал на дверь. «Ну и где же ваша зачетка?» — сказал он Кате и отпил красного вина. Собравшееся было покинуть облюбованное местечко у окна. Катя поставила сумочку на подоконник. Открыла не без удивления для себя. Самой кинулась исследовать содержимое. Что, не ваша сумка? Сумка-то моя зачетку потеряла. Забыть дома не могла. Исключено. Катя осенила догадка. Она с надеждой взглянула на противоположную сторону улицы. Автомобиля Андрея Андреевича уже не было. «Хорошо, найдете зачетку, договоримся, встретимся». А на следующей неделе, воспользовавшись отъездом жены, Александр Якович сошел после работы в волшебную флейту, покопошится в нотном отделе. Татьяна в закутке у прилавка, подлечивавшая скотчем дореволюционный вальс, сообщила, что нашла Катину зачетку. Оказывается, лежал на рояле под цветами. А еще через день позвонила сама Катя, и он неожиданно для себя предложил ей встретиться здесь, в этом анархиско либеральном как окрестил про себя кафе. Господин Бекар снова закурил, разглядывая посетителей. Если бы не эта история с зачеткой, если бы жена не уехала на гастроли, если бы... Но тут... Лиза Маша, проходя мимо, ловко сменила пепельницу, тем самым смутив его и снова вогнав в волнение. Зачем это она? Я ведь только одну затушил. Что, так и будет пусть каждой сигареты пепельницу менять? Движением, каким обычно поливают цветы по старушки, старушки, Дознер подлил себе вина, закусил сушеным инжиром. Сладкая кожура застряла между зубами, И Александр Якович принялся усердно изводить ее кончиком языка. Он заметил Катеньку Верховец сразу же, едва девушка успела показаться из-за угла дома, вливаясь в неиспешный поток хорошо одетых людей. И не потому, что та внешне как-то особенно отличалась от толпы, просто в Кате было что-то напоминающее театральный прием. нечто вроде настораживающей реплики в сторону, в которой благодарный зритель из тех, что всегда приобретет и программку, и бинокль, угадывает еще один поворот сюжета. Пока Катя подходила к его столику, он успел разрешить внезапно возникшую дилемму. Если я встану и отодвину стул перед ней, это может показаться неким намеком, Сродни заискиванию перед ее молодостью, свежестью, травестиной привлекательностью или, как теперь принято говорить, сексапильностью. Если же я этого не сделаю, нарушу этикет, потеряю лицо. Что делать?» В ответ профессор услышал консонансный аккорд, не требующий развязки, мистическое, приподнятое нервозное трезвучие в высоком регистре, подсказавшее ему выход из положения. Стул-то я отодвину, но когда она сядет и усядусь я сам, начну со старомодного нус, а дальше, дальше потечет, как кафе подскажет. Нус, сказал он, оборачиваясь. Из-за его спины неожиданно возникла Лиза Маша, немедленно отреагировавшая на нус чистым бокалом и фирменным меню в кожаной обложке с вензельной влепкой. «Платить буду я сама», – не Никисельничья отчеканила Катя и открыла меню. Бикар почувствовал провокацию со стороны анархиско либерального кафе «Теодор Веодорна», насторожился, потянулся к сигаретам, но во рту и так было горько. На сей раз Катя положила зачетку прямо между ним и собой. Бикар достал любимую ручку, обнажил перо и задумался, точно рифму подбирал. «Так кто ж все-таки ваши любимые композиторы?» Катя хотела уже ответить, но внимание девушки отвлек молодой человек на мотороллере. Он тихо проехал, улыбаясь к Кате. Даже напротив смотрел на него, как на скомканную телеграмму. «Вообще-то после Италии я буду готовить новую программу. Пулент, миссион». Ого, перебил ее дозно, больше все же восхищаясь спелой налитостью Катиных ног. Он уже собирался расписаться в зачетке, как тут. Дознер не был уверен до конца, что молодой человек, хладнокровно, даже с некоторым вызовом нацелившийся фотокамер, удостоил чести именно его и Кати. Внимание юношу могла привлечь и другая пара, сидевшая чуть поодаль от Кати и Викара. Она больше подходила к кормлению местного голубя двумя старательными влюбленными, стирала грань между постановочным и элементальным кадром. Вот она, Москва. Или же просто часть кафе, в которую наша музыкальная парочка угодила. Однако вскоре сомнения рассеялись. Молодой человек, прокатившись на мотороллере вокруг Петра Ильича, остановился на том же месте и опять навел на них объектив. Катя зачеркнула рукой челку. Дознер слышал, как выстукивало ее сердце. «Вы его знаете, Катя? А вы?» За это время молодой человек, не слезая с седла, несколько раз спустил в запор. «Я? Нет. Тогда по какому праву он нас снимает?» И уже обращаясь к симпатяге Брюнета, «Это моя личная жизнь! Э! Немедленно убери аппарат!» Молодой человек ничего не ответил, но было видно, Радуется он, как щенок, поставивший шерсть по ветру. Господин бикар поднялся, сыграв интеллигентным лицом тучи, грома и молнии одним разом. Молодой человек сказал «да» игрушечным колесам и укатил с авансами в фотоаппарате. Катя явно нервничала, смотрела по сторонам, слушала невнимательно. Дознор, похоже, чего-то не понимал, когда, водя пером по зачетному листку, предложил ей легко выкинуть происшедшие из головы. «Спасибо, можно я уже пойду?» Как то по-детски спросила Катя, не топив вина, не попробовав жульена, не подарив той малой толике теплоты, какой втайне ожидал от нее профессор, и какая не стоило бы ей ничего, совершенно ничего в этом кафе со странным названием. «Она холодна и эгоистична», — подумал он, «с ее игрой в наив лет через пять будет смешно. «Да ради Бога!» Дознер не только не смог скрыть разочарование, но зачем-то еще и добавил. Не забудьте только зачетку, хотя та перекочевала со стола в сумочку, и два профессора успела расписаться. Если бы не эта чистая случайность, если бы не этот пижонистый молец на мотороллере, если бы... Дознер глубоко затянулся сигаретой.